«На вашем месте, дорогая Луция», — сказал Марул, — «я бы все же осведомлял о своих планах таких старых добрых друзей, как мы. Настолько своевременно, чтобы с одной стороны ответными действиями они уже не могли повредить вам, а с другой, к примеру говоря, могли бы принести пользу юным принцам». Луция задумалась. Потом сказала рассудительно. — Да, тут вы правы. — Жаль его, — сказал Регин, помолчав. Люди часто бывали к нему несправедливы. — Если вы метите в меня, — отозвалась Луция, — если хотите потребовать, чтобы я с вами согласилась, вы требуете слишком многого. Такой объективности не найдет в себе ни одна женщина после того, как на жизнь ее покушались, и она была на волосок от гибели. — И еще вспомните, пожалуйста, о моем Матафии. И все-таки к нему часто бывали несправедливы», — упрямо повторил Регин. «Оставим те приговоры историкам и поэтам», — сказал Марул примирительно. «Займемтесь-ка лучше вашим ближайшим будущим, Луция. У нас есть основания предполагать, что вам грозит опасность». «Наш Анейбас и его солдаты не очень-то к вам расположены». «Вы уполномочены передать мне их требования?» вызывающе спросила Луция. «За вашей спиной стоит армия?» продолжала она насмешливо. «Да, за нашей спиной стоит армия, это верно», мягко и терпеливо отвечал Регин. «Но то, с чем мы пришли, вовсе не требования, а только советы». «Что же вам угодно?» – спросила Луция. «Мы бы хотели», – четко определил Регин, «чтобы над телом Домициана был справлен погребальный обряд, достойным образом, в согласии с обычаем. Сенат предал проклятию его имя и память о нем, это вам известно». Публичные похороны могут привести к беспорядкам, а потому мы предлагаем «Сложите Домициану костер как можно скорее. Если не в самом Риме, то хотя бы поблизости, скажем, в вашем Тибурском парке». Луция не испытывала больше ненависти к мертвому, но похороны всегда вызывали в ней отвращение – и это отвращение, как в зеркале, изобразилось на ее живом лице. «Как страшно вы умеете ненавидеть!» — сказал Марул. Но тут лицо ее разгладилось. «Я не ненавижу Фузана», — сказала она внезапно изменившимся, очень усталым голосом. В этот миг она выглядела старухой. «Мне кажется», — сказал Марул, — «было бы во вкусе ДДД» если бы погребение ему устроили именно вы. Вспомните, что он, именно он сам желал похоронить Матафия. И было бы разумно, добавил Регин, если бы именно вы исполнили погребальные обряды. Тогда, надо полагать, сразу умолкли бы слухи, будто вы каким-то образом замешаны в преступлении предателя Нарбана». «Предатель Норван, задумчиво повторила Луция. «У Д.Д.Д. не было человека более преданного». «Но ведь и вы тоже, дорогая Луция, конечно, относились к нему без всякой ненависти», – пошутил Марул, сделав выразительное ударение на слове «вы». «Хорошо», – уступила Луция. «Я его похороню». Оказалось однако, что останков домицана на палатине нет. Тело тайно унесла, невзирая на опасность, старая кормилица императора Филида. Они отправились в дом Филиды, простой деревенский дом в предместье Рима. Да, мертвое тело было там. Филида, невероятной толщины старуха, не пожалела денег. Труп был уже омыт, умощен, надушен благовониями, наряжен и убран. «Самые дорогие косметисты, должно быть, подтрудились над ним».